Глава 81. Лара Мне нужно дать премию Мать Кода только в негативном ключе, потому что я, выбросив пюре, не озаботилась, о чем, собственно, буду кормить агату, хотя мой ребенок не слишком расстроился. Не переживай, мам, у нас недавно был полдник, сказала она, пока я старательно сдерживала желание разреветься, который раз за день. Я еще не хочу есть. А потом мы можем сварить пельмени. У нас же есть пельмени. Да, я вздохнула с облегчением, вспомнив очевидное. Пельмени есть, ты гений, Агата. Но должен же хоть кто-то в нашей семье быть гением. Задрала нос дочь, и я рассмеялась. Впрочем, наша идиллия быстро прервалась звонком в дверь. И я, бросившись в прихожую, даже не посмотрела в глазок. Была уверена, что это Денис и Вова. И даже тихо обрадовалась. Может в присутствии детей и правда будет легче помириться, хотя как обсуждать мой поцелуй со львом при них я не представляла. Но ничего обсуждать на эту тему и не пришлось, поскольку за дверью стоял Игорь. «Привет, Лара», — улыбнулся он, опустил глаза и поздоровался еще и с Агатой. «И тебе, Агата, привет». «Хорошо, что дочь у меня не такая клуша, как я». Она сразу ринулась в бой, выглядывая из-за моей ноги. «Ты чего пришел-то? Мы тебя не звали». Игорь скривился, но, по-видимому, скандалить он был не намерен. «Пустите меня», — поинтересовался он, вновь посмотрев на меня взглядом примерного щенка. «Ненадолго, просто поговорить». «Предупреждаю сразу. На этот раз уже я выступила с инициативой. Назад не приму, а то твоя мама черти что мне наплела, когда ты со своей нынешней женой поссорился». «Ну ты же знаешь мою маму?» пожал плечами Игорь. Она любит делать из мухи слона. А еще она не любит меня, поэтому неудивительно, что Вера Николаевна настолько всполошилась. Игорь заискивающе улыбнулся, не собираясь спорить. Я насторожилась. Что это с ним? Может, правильно говорят, что беда одна не приходит? И вдобавок к проблемам с Денисом, я сейчас приобрету проблемы с бывшим мужем. Я бы хотел поговорить с тобой наедине, лара Сказал Игорь, как только я впустила его внутрь и закрыла дверь. А потом уж с Агатой пообщаться. «Я маму не оставлю». Тут же отреагировала дочь и мне почудилось, что волосы у нее приподнялись, как иголки у дикобраза. Все при мне обсуждайте». «Лар?» Игорь, хлопая какими-то выцветшими глазами, посмотрел на меня. «Он вообще удивительно плохо выглядел по сравнению с тем, что я видела. Сколько времени назад? Больше года точно». Ну и когда жил со мной, Игорь был тем еще красавчиком. А сейчас что-то бывший муж отчего-то напоминал мне пьяницу, временно завязавшего с алкоголем. А может и правда он со своей новой жинкой пить начал. Что ты такое обсуждать собираешься, что тебе Агата мешает? Пожалуй, я плечами. Пойдем на кухню, чаю попьем. Но если Агата не захочет уходить, настаивать не буду, говори при ней. Ладно, уныло согласился Игорь. И, кстати, я, в принципе, не поняла, что его смущало, поскольку сразу, как я поставила перед ним кружку с чаем, бывший муж заявил. «Я хотел извиниться перед вами обеими. Просто отдельно. Можно и вместе, чтобы два раза не вставать», — пошутила я. «Извиниться, ага. Такс, мне сегодня точно понадобится лапшерезка». «Угу», — пробубнил Игорь и продолжил. «В общем, ты помнишь, но Агате, наверное, надо объяснить». Я когда от вас ушел, у меня почти сразу близнецы родились. Там трат было очень много, даже с учетом того, что милки много отдавали. Милки, А раньше она все милочка была. В общем, я работал постоянно, а если не работал, Милке помогал. Про тебя Агат редко вспоминал, но не потому, что я тебя не люблю. Просто времени у меня не было совсем. Ты вряд ли поймешь, если я скажу, что за эти четыре года даже ни разу в отпуске не был. «Но почему не пойму?» — хмыкнула Агата. «Мне ведь уже не два годика, я вполне понимаю. Отпуск нужен взрослым, чтобы отдыхать, а у детей каникулы. И без отпуска, и без каникул грустно». «Точно!» — покивал Игорь, явно восхитившись уровнем рассуждения Агаты. «Какая ты молодец!» «Дальше давай!» — вздохнула я, подгоняя бывшего мужа. «Хотелось, чтобы он поскорее ушел. Мы поняли, что ты уставал, поэтому у нас не появлялся». «Да-да!» И за это я хочу попросить прощения. Но теперь я собираюсь исправиться. А время где возьмешь? Близнецы-то по-прежнему есть в твоей жизни. Я с Милой договорился. Не слишком охотно признался Игорь. То она меня к вам пускать не хотела, ревновала. Но мы все обсудили. Она признала, что нельзя обделять Агату вниманием. Так что, дочь, я бы хотел встречаться с тобой хотя бы раз в неделю. И звонить постараюсь чаще. И на первое сентября твою обязательно приду». Судя по озадаченному виду Агаты, она не знала, как реагировать. Я же подозревала, что Игорь все-таки рассчитывает потихоньку вернуться. Сначала раз в неделю приезжать, потом два раза, и так помаленьку свалить от Милочки ко мне, просто сразу не признается, чтобы не спугнуть. Впрочем, вполне возможно, что у меня мания величия и ничего подобного в мыслях Игоря нет. Только я хотела уточнить. В глазах бывшего мужа мелькнуло нечто, похожее на страх. «Ты на самом деле замуж собираешься, Лар? За того молодчика?» Я уже открыла рот, чтобы сообщить правду, но Агата меня опередила. «Да», — объявила дочь внув — «правда?» «Да уж до прощения, Игорю пока далековато».